Наполеон Бонапарте В то время как жерандисты и монтаньяры потихоньку рубили друг другу головы, Наполеон Бонапарте потихоньку выдвигался вперед. «Кто же такой был Наполеон Бонапарте?» — спросит любопытный читатель. Это был обыкновенный артиллерийский офицер, выдвинувшийся при осаде Тулона — Здесь мы категорически должны опровергнуть утверждение некоторых историков, которые производят имя великого Бонапарте от его военных подвигов на поле Брани. На поле он. Во-первых, если бы это было так, то простая грамотность требовала бы иной орфографии. Наполеон. А во-вторых, Наполеон был французом, более того, корсиканцем. Корсиканцы же, как известно, по-русски не говорят, почему назвали бы Наполеона по-французски Иль ле Шамп. Кроме того, имена обыкновенно даются еще при рождении, когда самый проницательный человек не может определить размера будущих ратных подвигов ребенка. Вообще солидный читатель. Мы уверены не придаст серьезного значения этой неосновательной гипотезе. Секрет успеха Наполеона, если вдуматься в него, оказывается очень прост. Армия была предана ему душой и телом, а добиться такой привязанности у простых честных солдат было очень легко. Мы сообщим рецепт успеха Наполеона на тот случай, если кто-нибудь из главнокомандующих и вообще генералов пожелает им воспользоваться.